спири Луиза Эрдрич Ночной сторож Позвещается Аунишина Убаю, он же Патрик Гурно, его дочери Рите, моей матери, и всем лидерам американских индейцев, боровшимся против прекращения действия договоров. 1 августа 1953 года Конгресс Соединенных Штатов Америки объявил о принятии параллельной резолюции номер 108, предписывающей отмену межнациональных договоров, которые были заключены с народами американских индейцев и имели силу до тех пор, пока растет трава и текут реки. Параллельная резолюция принимается отдельно обеими палатами Конгресса. не имеет силы закона и не требует подписи президента. Обычно касается порядка работы прогресса. Резолюция содержала призыв к окончательному прекращению деятельности всех племен и немедленному прекращению деятельности пяти племен, включая племенную группу Чиппева с Черепашьих гор. Мой дед Патрик Гурно боролся против прекращения действия договоров как председатель Совета племени, в то же время работая ночным сторожем. Он почти не спал, как и мой персонаж, Томас Важашк. Эта аудиокнига — вымысел. Однако я старалась правдиво рассказать о необыкновенной жизни моего деда. И если что-то не удалось, то только по моей вине. Кроме Томаса, сторожа на заводе е ч е р е п а ш ь е горы» по производству драгоценных подшипников, единственный другой главный персонаж, списанный с реально существовавшего лица, Сенатор Артур В. в о т к и н с неустанный сторонник лишения коренных народов их земель и человек, допрашивавший моего деда. Артур Вивиан в о т к и н с 1886-1973. Сенатор-республиканец от штата Юта с 1947 по 1959 год. Пикси, или, извините меня, п и Патрис, персонаж полностью вымышленный. Сентябрь 1953 года. Завод ч е р е п а ш и горы по производству драгоценных подшипников. Томас в о ж а ш к вытащил зажатый подмышкой термос и поставил на стальной стол рядом со своим потертым портфелем. Его рабочая куртка упала на стул, коробка с завтраком на холодный подоконник. Когда он снял утепленную шапку, из ее от ворота выпало маленькое кислое яблоко-дичок. Подарок дочери Фи. Он подхватил яблоко и положил на рабочий стол, желая полюбоваться, а затем пробил свою карточку табельного учета. Карточка табельного учета — Карточка, на которой отмечается время, проведенное работником на рабочем месте или затраченное на выполнение определенной работы. Используется для расчета заработной платы, отслеживания прогулов и опозданий и так далее. Полночь. Он взял связку ключей, фирменный фонарик и обошел главный этаж по периметру. В этом тихом, всегда спокойном месте женщины-черепашьи горы проводили дни, склонившись в резком свете настольных ламп. Работницы наклеивали сверхтонкие пластинки рубина, сапфира или менее драгоценного камня-граната на тонкие вертикальные шпиндели, готовя камни к сверлению. Подшипники будут использоваться в боеприпасах Министерства обороны и в часах Булова. Булова. Американская компания-производитель часов и изделий точной механики. Штаб-квартира находится в Нью-Йорке, была основана выходцем из богемии Джозефа М. Булова 1851-1936 и зарегистрирована в 1875 году. Это был первый случай, когда рядом с резервацией появились рабочие места на производстве, и женщины заняли большинство из этих желанных мест. Они набрали гораздо больше баллов по тестам на проворство рук. Правительство приписывало их способности индейской крови и сноровки по части традиционного бисероплетения. Томас считал, что дело в острых глазах. Женщины его племени могли пронзить взглядом. Ему повезло, что он получил работу. Он слыл умным и честным, но уже не был молодым и поджаром. Он получил место, ибо на него можно было положиться. И он изо всех сил старался исполнять служебные обязанности так идеально, как только мог. Осмотр помещений он проводил с суровой тщательностью. Продвигаясь вперед, он осмотрел сверлильный цех, проверил каждый замок, включил и выключил свет. В какой-то момент, чтобы разогнать кровь, он исполнил короткий причудливый танец, а затем перешел на джигу у r e d Ривер». р r e d Ривер, Красная река, протекает на севере США и в Канаде». начиная с Северной Дакоти и образуя на большей части своей длины границу между Северной Дакотой и Миннесотой. Одноименная джига широко распространена как танец и, сопровождающая его мелодия, канадских метисов, а также коренных народов, обитающих на ее берегах. Освеженный он прошел через усиленные двери помещения для кислотной мойки с рядами пронумерованных мензурок, шкалой давления, шлангом, раковиной и установками для промывки деталей. Он проверил кабинеты, отделанные зеленым и белым кафелем туалеты, а затем вернулся в механический цех. Его стол был залит светом лампы, которую он некогда спас, починив для себя, и теперь мог читать, писать, размышлять, до да время от времени шлепать себя по лицу, чтобы не уснуть. Томас носил имя андатра, по-индейски «важажк» — скромного, трудолюбивого, любящего воду грызуна. Андатры жили повсюду в их резервации, усеянной болотами и озерами. Эти маленькие гибкие животные деловито скользили по воде в сумерках, постоянно совершенствуя норы и поедая, а они очень любили поесть, практически все, что росло или двигалось в болоте. Они были многочисленны, И хотя не отличались ничем особенным, когда-то сыграли важную роль. В начале времен, после Великого потопа, именно Андатра помогла преобразить Землю. Таким образом, как оказалось, Томас получил при рождении идеальное имя.